Интерлюдия одиннадцатая. Крюковолк. Пронзительная песнь стали звенела в воздухе, меч парировал меч, щиты принимали удары, оружие падало на землю. Несколько менее приятными на слух были горловые хрипы, приглушенные шлепки избиваемой, принимающие удары плоти, ботинком в живот, локтем или кулаком по лицу. Крюковолк шагал между трупами тренирующихся рекрутов, они все устали, но пересиливали себя. Все они сами хотели быть здесь. Тренировки слишком тяжелы, чтобы кто-то оставался не по своей воле. За исключением небольших промежутков времени для еды и сна, все их время было полностью посвящено тренировкам, спаррингам, стрельбе и практике с холодным оружием. Основными противниками избранников были наемники, полиция и тренированные герои. С чего это стандарты избранников должны быть хоть чуточку ниже? Нет, если их группа должна представлять истинных арийских воинов, то у них должны быть самые высокие стандарты, они должны быть лучшими». Это была та самая идея, приверженность которой заставляла новобранцев выкладываться полностью. Слишком многие считали рийцев не более чем шовинистами, они не видели полную картину. Надежда на возвышение человечества. Крюковолк остановился в конце зала, оглядывая своих бойцов, выискивая людей с инстинктом убийцы, который был ему нужен. Шторм -тигр и Меня стояли в другом конце комнаты и искали то же самое. Шторм Тигр снял маску и был сейчас только в боевой раскраске. Он все еще прихрамывал после того, как ему прострелили ноги. В последние несколько недель их выхаживала Атала. Она дарила ему полчаса-час усиленной регенерации каждую ночь, пока ему не стало лучше. Но колени все равно заживали медленно. Меня была в своей броне, с суровым взглядом всматриваясь бойцов, отмечая их навыки и приемы. Сикада сидела в углу комнаты и, не глядя на экран, вводила в ноутбук заметки по поводу новичков. Крюковолк посмотрел на меню и она подняла руку, выставив два пальца. Условным знаком она указала на двоих из 34 новичков: лысый мужчина на пике физической формы и девушка лет 20 с волосами, заплетенными на концах в тоненькие обесвеченные косички, слишком похож на драды черномазых. Возможно, это должно было выглядеть иронично. Ему понравился первый в бромении. Он тоже заметил Лысого. Он постарался запомнить их имена при первой встрече, но что-то забылось. Он знал, что мужчину звали Брэдли, а девчонку Лия, или Лаура, или вроде того. Сам он выбрал сухопарого забияку годов 30 Ральфа. «Стоп!» — приказал он. Все как один новички прекратили бой и вложили тренировочные мечи в ножны. Не все могли стоять прямо. У многих были синяки под глазами или разбитые носы. «Прошло уже три дня нашей недельной тренировки. Раз вы все еще здесь, мы гордимся вами!» Он увидел, как после этих слов несколько новичков чуть выпрямились. До того, как обрести сверхспособности, Крюковолк уже был бойцом. Он провел немало времени среди спортсменов и очень хорошо знал, что даже немного признаний и небольшое поощрение могут изменить многое. «Некоторые из вас заслужили особого внимания. Вы сражались сильнее и упорнее, лучше остальных. Брэдли, подойди сюда!» Лысый мужчина подошел. Менья! Менья прошла сквозь толпу новичков и встал рядом с Брэдли. А теперь сражайтесь, без оружия и брони. Менье! Ты можешь использовать силу только немного. Брэдли посмотрел на Крюковолка, и тень сомнения пробежала по его лицу. Нужно показать себя в бою с противником, который крупнее тебя, сказал Крюковолк. Ты устал! Ты тренировался весь день Менье нет! Но! Если ты будешь сражаться в рядах избранников, как один из элитных воинов, то тебе придется противостоять Кейпам. Силы будут не равны настолько же или еще хуже. Брэдли посмотрел налево, смирив меню взглядом. Думаешь, что сможешь достойно принять бой? Если думаешь, что справишься, то сможешь стать одним из наших помощников или главой одного из боевых отрядов? Я не трус! ответил Брэдли. Он повернулся к Мене и встал в привычную боевую стойку. Крюковолк с молчаливым одобрением смотрел, как они расходятся по углам. С самого начала было ясно, что Брэдли будет застигнут врасплох тем, насколько сильно Менния, и вдвойне ясно, что он не привык драться с теми, у кого больше дистанции и силы удара. Но он был тренирован и был знаком с тем, как использовать свое тело, поэтому быстро адаптировался. Брэдли ушел в оборону, а Менния бил его острыми пинками в бока и делала длинные выпады вперед, чтобы ударить в лицо. Брэдли улучил момент и ловко взял руку Менни в захват, Заставив ее согнуться, на какую-то секунду показалось, что он теперь контролирует ситуацию, но Менни схлопнулась к своему нормальному размеру, выскользнув из захвата, и ударила его, одновременно уворачиваясь. Его припечатало к полу. «Достаточно!» — произнес крюковолк. «Было бы совсем не кстати, если бы он победил Меню, а все к тому и шло. Это задело бы ее гордость и поколебало бы позицию его одарённых сил и подручных по отношению к обычным людям». Молодец. Поквалил нас за маски, он подал ему руку, и Брэдли взялся за нее. «Хороший бой! Добро пожаловать в элиту избранников!» Брэдли кивнул встал смирно, Кроковолк повернулся к блондинке. «Элея, если не ошибаюсь!» Она удивилась, что ее выбрали, но кивнула. Мне ты нравишься, мне нет! У тебя один шанс, чтобы доказать мне, что я ошибаюсь!» «Меня! Против кого ее выставить?» Выбор был невелик. Шторм-тигр был ранен... Меня не могла выставить себя, и хотя их бы не затруднило позвать Руну, Аталу или Виктора, но каждый из них был либо слишком силен в рукопашной, либо совершенно беспомощен. Оставались только Волка, «Цикада», — сказала Меня. «Та же причина. Лей оба страну, а Цикада быстрей». Цикада поднялась со своего места в углу и захромала вперед. Атала хотела ей помочь, так же, как она помогла Шторм-Тигру, Цикада была ранена в ногу, да еще повреждены голосовые связки от раны в горле, которую она получила еще до их встречи. За несколько дней она бы пришла в форму, но она слишком ценила шрамы, полученные в бою. Но «Ну как ли, справишься? крюковал улыбнулся, травма ноги замедлила цикаду, но она была кем угодно, но только не слабым противником. Цикада потянулась и достала из кармана маленькую серебристую трубку. Она прижала ее к гортане и послышался голос. Искаженные, как будто оцифрованный. «Что-то не так!» «Со схваткой?» — удивился Крюковолк, приподняв бровь. Цикада открыла рот и прижала трубку к горлу, чтобы ответить, но не успела. Окна взорвались осколками, сбив на землю большинство людей в комнате. Крюковолк был одним из немногих, кто устоял, хоть и согнулся, когда осколки стекла рассекли слой кожи, покрывавшей его металлическое тело. Ему потребовалось мгновение, чтобы собраться после удара. В ушах звенело, а порезы кровоточили, но в целом он был в порядке. В отличие от его людей, они стонали и кричали от боли под аккомпанемент автосигнализации, заливавшихся воем на улице. Двое стажеров и один из закончивших обучение были мертвы. Они носили очки, осколки пронзили им глаза и попали в мозг. Все остальные были ранены в той или иной степени. Некоторых ударило осколками чужих очков, других — осколками окон. А у двоих-троих кровь растекалась пятнами вокруг карманов, куда они засунули мобильники. Вот почему они не могли убрать в сторону мобильники хотя бы перед спорингом? Лия умирала лежа на полу. Шторм-тигр зажимал ладонью глубокий кровоточащий разрез на своем горле, возможно, задевший артерию. Крюковолк задействовал свое ядро, то сердце, из которого по телу разрастался металл. Он почувствовал, как оно начало вскипать активностью, и тот металл, который уже покрывал его мускулы, начал шевелиться, Вот он уже вскрыл его поры, перекрещиваясь. Некоторые лезвия острия скользили друг по другу со звуком затачиваемых ножей. В несколько секунд он покрыл все тело, защищаясь от возможной атаки. «Птица-хрусталь!» Прочел он, как только почувствовал себя в безопасности. Ответа не последовало. Ну, конечно, она атаковала с безопасной дистанции. Ее нападение означало нападение всех остальных членов бойни номер девять. Обескураживающее, но вполне возможно. В этой форме он был практически неуязвим, оставались немногие, кто мог его достать. Ожог, Сибирь Краулер, был еще топорылой, настоящее пугало для кейпов. За исключением топорылова остальные едва ли смогут нанести ему серьезный урон, если только он не будет обездвижен. Его больше беспокоили члены девятки, которых он сам не смог бы одолеть. Сибирь была неприкасаема, несдвигаемый объект, неуязвимый в большей степени, чем даже Александрия. Даже если он мог нанести урон краулеру, Он не стал бы этого делать. Насчёт манекена он не был уверен. Он знал, что чокнутый технарь заключил себя в почти неуничтожимую оболочку. Каким бы сильным ни был крюковолк, он понимал, что остается некоторая вероятность, что любой из них может прикончить его или дать возможность сделать это остальным. Он напряженно думал, кто ещё. Джек Остряк был мозговым центром и лидером. Сам по себе не опасен. Птица хрусталь не могла ему повредить, он был почти уверен. Ампутация. Тёмная лошадка. Её возможности были наименее предсказуемыми. Так часто бывало с технарями. Он пересек комнату, подошёл к окнам и выглянул наружу на квартал, окружавший базу избранников. Осколки стекла все ещё сыпались с неба, сверкая в оранжево-фиолетовом свете заходящего солнца. Всюду, куда ни глянь, окна были разбиты, проёмы зели пустотой. Ветровые стекла машин, уличные фонари и светофоры. Пострадало всё. а окружающие поверхности из дерева, металла и пластика были испещрены царапинами и порезами, нанесенными острыми осколками. Внезапно осколки стекла, разбросанные по комнате, ожили и зашевелились, указывая стрием вверх. Он уделил этому секунду внимания и вновь обратился к миру снаружи, надеясь увидеть своих противников хотя бы мельком, хотя бы одну подсказку об их местоположении. «Секада!» — позвал он. «Ты как, жива?» Он услышал позади звук движения и развернулся, Она после вошарила по ковру стеклянных осколков в поисках своей искусной гортани. Она отыскала ее и прижала цилиндр к горлу. Жива! Ты говорила, что что-то не так. Что то заметила?» «Звук. Стекло пело. И до сих пор поет. Она указала на стену. Крюковулк последовал взглядом. Она указывала в направлении здания через улицу. В ушах у него звенело, но он сомневался, что мог услышать тот звук. «Должно быть, это инфразвук или что-то в этом роде», раз Цикада заметила его своей силой. «Тогда ты идешь со мной. Менья, Штормтигр, оставляю на вас моих избранников. Посмотрите, может ли Атала помочь». «Есть!» — сказала Менья. Там, где ее кожу пронзили осколки, сбегали тонкие струйки крови, но больше ущерба не было. Она нагнулась и подняла Штормтигра на руки. Раздав приказ, Крикаволк переместил большую часть своей плоти в концентрированную точку внутри своего ядра, И почувствовала себя более живым, пока металл распространялся в стороны. На месте остались только его глаза, погруженные в углубление за щитом измелькающих лезвий. Он плохо видел, пока лезвия не вошли в ритм, двигаясь быстрее, чем веки на глазах при моргании.